Ника купила в красном и белом пачку сигарет и вышла. Вовремя, чтобы увидеть, как Василий и Алина удаляются в сторону Площади Победы. Блогер на ходу щелкает телефоном, стараясь сфотографировать потрескавшийся фрагмент асфальта, сломанную скамейку, облупившуюся стену. «Не понимаю, как тут вообще люди живут», – проникновенно вещала он Алине, не забывая сдабривать речь словечком на букву «Б» и глаголом на букву «Е». «Реально!» «Край света, дубак весь год, комарья да медвежья дыра. И люди полные отморозки. Вчера я стримил, один докопался, я еле ноги унес». Алина восторженно хихикала, слушая его скороговорку, и смотрела на ершова чуть ли не с обожанием. «Вот дура!» – думала Ника, следуя за ними в отдалении. «Да, я не ошиблась. Именно она – осведомитель телефонного хулигана». А тот как-то связан с песцом. Интересно, он по своему почину топит параллель или по заказу? Своих информаторов в аркуте у Орловой пока не было. Но в том, что касается тусовки блогеров, ей поможет по телефону Вейдер. А по части поиска информации в сети нет равных сани Аней из отдела расследований. И эту работу опять-таки можно дать помощнику по телефону. Вейдер не сразу ответил на ее звонок. «Извините, стримил», — сказал он. «Новая тема?» Да, водитель пригородного автобуса высадил женщину с ребенком на остановке среди леса. В салоне был его товарищ под мухой, начал шуметь, приставать к женщинам, чуть не завалился на ребенка. Мать мальчика попросила водителя угомонить хулигана, а тот ответил, что лучше ее высадить, если ей что-то не нравится. Слово за слово остановил автобус и сказал, что никуда не поедет, пока она не выйдет. А люди в салоне начали шуметь, мол, мы с работы едем устали и должны стоять изготавливаться за какой-то курицы, чуть ли не вытолкали женщину из салона. Ее жалоби на месте хода не дали. Водитель взять начальника полиции поселка и с в хороших отношениях. «Выпивают вместе на досуге?» – спросила Ника. «Или с удочками на берегу сидят, обмениваются опытом, как поучить бабу жизни». «Не без этого. Я узнавал. Они оба рассуждают так». «Бабы должны знать свое место возле плинтуса и не вякать в сторону мужчины. Тесть прикрыл зятька, мою группу на порог не пустил, послал по известному адресу и посулил собаку спустить. В своем дворе имеет право». «Да уж», — брукнула Ника, проводив взглядом Ершова и Алину. «Настоящий мужчина, блин. Извините, Женя. Я уже кинул клич», — продолжал Вейдер. Запланировали акции возле поселкового УВД на автостанции и возле ГУВД на Суворовском. Сейчас мы на автостанции ждем, когда этот дружелюбный водитель появится на смену. Привлекаем внимание общественности и руководства чтобы задать вопрос, можно ли допускать такое на местах, почему водитель позволяет себе такие хамские выходки, а тест ему попустительствует, пользуясь своим служебным положением. Вне работы он может быть за своих друзей горой, а если в его автобусе бузит пьяный хулиган, то обязанность водителя пресечь это, а не выгонять пассажиров, которых не устраивает подобное безобразие. Верно? И нормально ли, что в начале третьего тысячелетия еще не перевелись люди, по старинке считающие женщину существом второго сорта, которая не имеет права и слова сказать мужчине, если не хочет схлопотать? И можно ли доверять охрану порядка такому человеку, как его тесть? Видео, как он встретил моих людей, мы уже запилили. Хуже всего то, Ника остановилась и закурила, что люди в автобусе встали на сторону водителя. Так он остался убежден, что поступил правильно, и можно продолжать в том же духе и дальше. Все с ним согласны, тесть на его стороне, ничего ему не будет. «Женя, извините, что часто вас дергаю, но...» «Вероника Викторовна», — перебил ее Вейдер, — «я добро помню и ради вас все сделаю». Ника улыбнулась. «Не зря Витя называет блогера «твой ланцелот зерной Доля правды в этом есть». Однажды она очень помогла Евгению и его матери, а потом они с Морским спасли Вейдера от наемного убийцы. В прошлом году в Ялте Вейдер помогал распутать сложный клубок, и они с Виктором вдвоем нашли разгадку в лабиринте ялтинских двориков. После ялтинской истории Женя стал более молчаливым, замкнутым, и только Виктор и Ника знали причину. Поговорить с писцом о Воркуте? Попытаться узнать, кто его нанял? Да, думаю, это возможно. Для писа блогер-миллионник – это величина, как если бы принцесса остановилась, чтобы поболтать с продавщицей шавермы. Не лучше у него репутация, – заметил блогер. У нас все же есть свой кодекс чести, ограничители, а он считает, что все это для лузеров, а он свободная личность, и все нельзя видал в помойке. Хорошо, сегодня вечером с ним и спешусь, а сейчас мне пора идти к своим, наш герой явился, заметьте, посмотрел на людей, ожидающих на остановке, уже немалая толпа, влез в автобус, завел мотор, зажег табло, вылез и пошел к киоску с пирожками, травить байки с коллегами. Голос Вейдера стал низким иголким, и Ника поняла, что он надел черный шлем. «Думаю, сейчас у него пропадет аппетит». Вероника чуть не прыснула, живо представив себе изумление водителя и его товарищей, когда к ним подойдет сам лорд Дарт Вейдер, а властелин ситхов с алым светящимся мечом. «Как бы кто-нибудь пирожком не подавился!» Это ему небо обгонять. А сейчас съезжу-ка в параллель, порасспрашиваю там персонал и попытаюсь разузнать об Алине из фудзоны. Надеюсь, там не работает 10 или 20 худеньких русоволосых девушек с таким именем. Бывает иногда такая везуха. Обойдешь 100 человек, а тот, кто тебе нужен, окажется 101-м. Она снова зашагала к центральной площади.